Во время частых отлучек Пугачева Шигаев, Подуров и Хлопуша управляли осадою Оренбурга. Хлопуша, пользуясь его отсутствием, вздумал овладеть Илецкою защитой, где добывается каменная соль, и в конце февраля, взяв с собой 400 человек, напал на оную. Защита была взята при помощи тамошних ссыльных работников, между коими находилось и семейство хлопуши. Казенное имущество было разграблено, офицеры перебиты, кроме одного пощаженного по просьбе работников, колодники присоединены к шайке мятежников. Пугачев, возвратясь в Берду, негодовал на своеволие смелого каторжника и укорял его за разорение защиты, как за ущерб, государственной казне. Пугачев выступил против князя Голицына с десятью тысячами отборного войска, оставя под Оренбургом Шигаева с двумя тысячами. Накануне велел он тайно задавить одного из верных своих сообщников Дмитрия лысова. Несколько дней перед тем Они ехали вместе из коргаля в Берду, будучи оба пьяные, дорогою поссорились. Лысов наскакал сзади на Пугачева и ударил его копьем. Пугачев упал с лошади, но панцирь, который всегда носил он под платьем, спас его жизнь. Их помирили товарищи, и Пугачев пил еще с Лысовым за несколько часов до его смерти. Пугачев занял крепости Тоцкую и Сорочинскую, и с обыкновенную дерзостью ночью в сильный буран напал на передовые отряды Голицына, но был отражен майорами Пушкиным и Лагиным. В всем сражении убит храбрый елагин В самое сие время Мансуров соединился с князем Голицыным, Пугачев отступил к Новосергиевской, не успев сжечь крепостеем оставленных. Голицын, оставя в Сорочинской свои запасы под прикрытием 400 человек при восьми пушках, через два дня пошел далее. Пугачев сделал движение на Елецкий городок и вдруг, поворотя к Татищевой, в ней засел и стал там укрепляться. Голицын послал Балакалецкому городку подполковника Бедрягу с тремя конницы, подкрепляемой пехотой и пушками, а сам пошел прямо на переволоцкую куда возвратился и Бедряга. Оттуда, оставя обоз под прикрытием одного батальона при подполковнике Гриневе, 22 марта подступил под Татищеву.